Часть вторая. Глава первая. Дождь всю ночь хлестал по окнам, ветер бился в них с такой яростью, что стёкла дрожали. Деревья в парке клонились к земле, раскачивались из стороны в сторону, напоминая людей, которые стенали и заламывали руки. Ветер безжалостно оборвал с ветвей последние листья, разметав их по дорожкам парка. Похожие на разноцветные лоскутки, они плыли по лужам. Устилали мокрую землю, а дворник Игнат сметал их растрёпанной метлой. Ещё в среду стояла дивная погода. В парке царила настоящая золотая осень, как в стихах всех этих поэтов, которыми Наталья прежде зачитывалась, а теперь не могла вспомнить их имён. Всё так смешалось в последнее время, стало таким странным и зыбким. А теперь вот ещё и непогода. Наталья Зябка ёжись отошла от окна. В спальне было холодно. В этом доме вообще всегда стоял промозглый сырой холод, от которого ломило кости. Все камины и печи топились сутки напролёт. Паровое отопление было исправным, но, несмотря на все усилия, прогреть эту махину не удавалось. А ведь на дворе ещё не так холодно, что же будет зимой? Если бы она могла уговорить Николая уехать отсюда. Но как это сделать? Ведь он так гордился этим домом, напоминавшим Наталье склеп. Так старался угодить своей молодой жене. Они и прожили тут всего-то полтора месяца. — Ты привыкнешь, милая, — говорил он. — Все скоро наладится. Дай себе немного времени. Николай бывал дома мало. Вернувшись из свадебного путешествия, по желанию Натальи они провели медовый месяц в Италии, где она всегда мечтала побывать. Муж сразу окунулся в дела. Уходил рано, возвращался поздно, так что Наталья дни напролёт проводила одна. Прежде это не смущало её. Занятия всегда находились, скучать времени не оставалось. Она любила читать, слушала музыку, обожала гулять по парку. Да и управлять домом было нужно, это отнимало много времени. Родительский дом, конечно, был несравнимо меньше и скромнее, но, как всегда говорила мать, приучая дочь вести хозяйство, если слуги поймут, что хозяйка не сведуща в делах, порядка не жди. И приворовать станут, и на стол Бог знает что подадут, и комнаты убирать будут кое-как. Поэтому Наталья старалась во всё вникать, всем интересоваться, чтобы Николай был доволен. Она знала, о чём многие судачили за её спиной. Окрутила немолодого богатого вдовца, пошла под венец по денежному расчёту, чтобы обеспечить себе безбедную жизнь. Беспреданница, вёрткая девица, выгодно продавшая молодость и красоту. Да что там, даже мать с отцом говорили, что она сумела составить выгодную партию. Но правда была в том, что никакой выгоды Наталья не искала. Выторговывать себе богатого мужа не пыталась. Увидев Николая Фёдоровича на благотворительном вечере, взглянула на него и, как писали в модных французских романах, пропала. Никогда прежде ни один мужчина не казался ей столь совершенным. Густые его волосы, Цвета Воронова крыла, статная фигура, словно бы высеченная из мрамора лицо, другие, более молодые мужчины терялись на его фоне, казались рыхлыми, слабыми, уродливыми, неумными, сама манера держаться, тон его голоса, улыбка, которая делала красивое лицо ещё привлекательнее, всё в нём восхищало Наталью, так что когда выяснилось, что её чувства взаимны, Она ощутила себя счастливейшей из смертных. Их роман, стремительный и прекрасный, развивался молниеносно, но каждый прожитый день теперь был наполнен особым, тайным смыслом. При мысли о том, что они увидятся, сердце сладко замирало в груди, а если она знала, что нынче свидания не будет, то краски дня меркли, а музыка в душе переставала звучать. Поженившись, молодые супруги были безоблачно счастливы. Сейчас Наталья постоянно думала о том, что им вовсе не стоило возвращаться из Италии. Денег у её мужа было достаточно, чтобы он мог больше не работать ни единого дня, так что они имели возможность путешествовать, наслаждаясь своим супружеством. Однако Николаю, видимо, брачных отношений было мало. Труд всегда составлял основу и главный смысл его бытия. Поэтому они вернулись в Быстрорецк. Дом, в котором сейчас жили, к тому времени уже достраивался, и тёмный тенью навис над Натальей. С первой женой Агафьей Николай Фёдорович жил в доме на Малой Червонной, не слишком большом, но светлом и уютном. Наталья ничего не имела бы против того, чтобы и дальше там оставаться. Но ее муж был непреклонен. Желал, чтобы новая жизнь началась в новом доме. Хотел, чтобы Наталья была окружена небывалой роскошью. Позже он признавался, что тоже влюбился с первого взгляда, едва увидев Наталью, пообещал себе «эта девушка станет моей женой». Еще не заручившись ни ее согласием, Не согласям её родителей, начал строительство будущего семейного гнёздышка. Вот какой он был: если что задумал, шёл прямо к своей цели, ни на секунду не сомневался. Раздался стук в дверь. Наталья вздрогнула и обернулась. "Войдите", негромко проговорила она. В этом доме ей всегда хотелось разговаривать вполголоса, вести себя как можно незаметнее. как будто боясь привлечь чьё-то недоброе внимание вошла Татьяна она нянчила Наталью с младенчества и в каком-то смысле была ближе родной матери от Татьяны у неё никогда не было секретов сейчас она была при Наталье горничной хотя в действительности являлась и другом и компаньёнкой что там спросила Наталья ушли Татьяна полная, белолицая и черноглазая оглянулась на двери кивнула. Слава тебе, Господи, перекрестилась, широко махнула рукой. Пётр Савелич, сопровождали. Чего сюда ходить? Мы почём знаем, где этот нехрист? Пётр Савельевич, это управляющий. А нехрист это Татьяна про немца и Агана Францевича, так его звали. Знакомый Николая Фёдоровича приехал из Петербурга. Они вместе какие-то дела собирались вести. Пришёл неделю назад на званый ужин и пропал. Гостей было много. Разве за всеми усмотришь? Пошёл, кажется, в курительную комнату и больше его не видели. В гостиницу не вернулся, как сквозь землю провалился. Уехал, небось, обратно в Петербург. Вот пусть там его и ищут. Наталья молчала, и она и Татьяна обе знали, что ни в какой Петербург этот Иоганн не уезжал. Да и вообще педантичный и тщательно соблюдавший правила приличия немец, не доведя до конца переговоров, не разрешив всех дел, ради которых проделал путь из столицы, не стал бы потихоньку покидать дом. Да и если бы случилось так, что по некой неясной причине покинул, то ведь должен был объявиться в гостинице, а после возвратиться в Петербург. Только не сделал он ни того, ни другого. А швейцары и все остальные слуги божились, что не видели его выходящим из дома. Более того, одна горничная клялась, что видела, как он свернул в коридор, который вёл в курительную комнату. и у него из кармана выпал платок. Заметив это, девушка подняла платок и поспешила следом за немцем. Но свернув туда же, куда и он, гостя не обнаружила. Решила, что он, по всей видимости, уже зашел в курительную комнату. Входить туда и беспокоить господ она не решилась. Отдала платок управляющему. Но случая вернуть его немцу не предоставилось. находившиеся в курительной мужчины утверждали в один голос, что немец там так и не появился. В итоге решили, что глупая девица обозналась, а установить, кому на самом деле принадлежит платок, злополочному Игану или нет, не вышло. Монограммы или иного опознавательного знака на нём не оказалось. Сидит, колбасу с кислой капустой ест, над нами посмеивается. Продолжала Татьяна всеми силами, стараясь успокоить хозяйку. Мне не нравится этот дом, неожиданно проговорила та, и Татьяна растерянно умолкла. Хотела возразить, но не сумела. Все, кто жили в особняке, и господа, и слуги, знали, что место это нехорошее, недоброе. Вслух пока не говорили, но шепотки уже начали просачиваться. сквозь завесу рационализма и здравого смысла. «Николай Федорович, только не говорите!» Наконец проговорила Татьяна. «Мне-то ладно, а он сердится станет». Конечно, она была права. Сердится, не сердится, но расстраиваться будет. Так что снова поднимать эту тему не стоит. Татьяна опоздала со своими предостережениями. Прошлым вечером Наталья не выдержала. Завела разговор с мужем. И вышел он неприятным для обоих. "Почему, скажи на милость, тебе тут не нравится?" вспылил он, когда она заикнулась о том, что хотела бы пожить какое-то время в старом доме или даже в гостинице, только бы не оставаться здесь. "С самого первого дня, ещё до всей этой истории с Игаганом, тебе наш дом не по сердцу. Сам Николай Фёдорович был очарован этим местом. С холма, на котором стоял дом, открывался вид на Быстрорецк и реку Быструю, что пронзала город серебряной стрелой. В здании, находившемся тут прежде, была больница для малоимущих. Лечебницу снесли и по проекту лучших архитекторов выстроили великолепный особняк: десятки комнат, два огромных бальных зала, гаранджерея, мраморные лестницы и камины. Разноцветные изысканные витражи, позолочённые люстры, дверные ручки в форме хвостатых драконов, выписанные из Китая, тяжёлые шёлковые шторы и партиеры, расшитые вручную и прочее и прочее. Губернатор, явившись на Новоселье, восхищался и домом, и богатым парком, приговаривая, что это истинное украшение города. Скажи мне, что тебя тревожит, прошу. «Не скрывай!» Муж настаивал, и Наталья уступила его напору. «Дом меня пугает. Ночами мне часто кажется, что тут есть кто-то». Проснувшись, я несколько раз слышала шепот, голоса. «Должно быть, это слуги», — перебил он. «Нет, звук шел будто бы из стен». Николай покачал головой, не поверил. Наталья разволновалась, заговорила быстрее. «Я...» Здесь вечно холодно, как в могиле. Стены давят на меня, а коридоры иногда они ведут непонятно куда. Что? О чём ты? Николай был потрясён её словами. Наталья не хотела говорить об этом, потому что сказанное прозвучало бы дико. К тому же она уже была не так уж уверена, не привиделось ли ей, ведь это было только один раз. Неважно. Она умоляюще смотрела на него. Здесь ведь прежде была больница для бедных, и мертвецкая. Люди говорят, со всего города свозили тела во время моры. Всех нищих сюда везли и хоронили в нашем парке. Из всей этой тетрады Николай услышал лишь одну фразу и уцепился за неё. Люди говорят. Какие люди, Наташа. Ты умная женщина. К чему слушать пустые рассказни? Но ведь это правда. Была же больница. Муж подошёл к ней, обнял, привлёк к себе. Наташенька, прошу тебя, успокойся. Допускаю, этот дом слишком велик. Сейчас он подавляет тебя размерами. Но когда у нас появятся дети, он наполнится их голосами и смехом. Здесь станут жить няньки, гувернантки и учителя. И поверь, ты ещё будешь жаловаться, что он слишком мал. Он тихонько рассмеялся. Наталья подняла голову, поглядела на него и тоже улыбнулась. Звук его голоса действовал гипнотически, и теперь ей уже самой было неловко за свои нелепые страхи. Конечно, здесь была больница, но что такого? Мало ли что где было прежде. Сейчас это наш с тобой дом и ничего больше. Обычные стены, обычные коридоры, Нет, тут стенающих призраков, гремящих цепями. Никто по ночам не бродит и не шепчет. Ты привыкнешь и полюбишь это место. Вот увидишь. Разговор перешёл на другое, и Наталья почти совершенно успокоилась. Но потом вновь, оставшись одна, когда некому было ободрить её, сказать, что бояться нечего, страх вернулся. И тяжкие мысли тоже Сейчас, глядя в полные тревоги глаза Татьяны, Наталья думала о том, сколько ещё она вынесет, надолго ли хватит её мужества. Те голоса, что слышались в стенах, ведь они были ей не мерещились. Дом был живым существом, злобным, голодным, алчным. Что если блуждают здесь неупокоенные души тех, кого он когда-то поглотил? съел, заморочил, заплёк обманом, как несчастного Ягана, а после умертвил, но оставил навечно жить подобием жизни в своём каменном чреве, блуждая в темноте.